Глава вторая. Бегство в ожидании ухода? Год 1825. Сентябрь, первое, 4 с четвертью пополудни. Александр перед выездом в Таганрог посещает могилы дочерей, умерших во младенчестве. У ворот лавры царя ожидают митрополит Серафим и монастырское братье. Молебен у раки святого Александра Невского, небесного покровителя царя. Государь в слезах. Митрополит проводит Александра в крохотную келью схимника. «Царь, где же он спит?» «Архипастырь, перед этим распятием, на полу. Схимник, нет, государь, и у меня есть постель. Пойдем, я покажу тебе ее». За перегородкой гроб, покойницкое облачение, погребальные свечи. «Смотри, вот постель моя. И не моя только, а постель всех нас. В ней мы все, государь, ляжем и будем спать долго». У заставы коляска останавливается, и царь долго смотрит на спящий город. 22 сентября, или около этой даты, Пушкин набрасывал полупокаянное письмо к царю с просьбой разрешить ему переезд в одну из столиц или за границу, и не знал, что в тот же день... Почта доставила в Таганрог письмо цареву-любимца графа Рокчеева, извещающего о зверском убийстве его многолетней сожительницы Настасьи Минкиной и ставившего царя в известность о намерении переехать из столицы неизвестно куда. «Случившееся со мною несчастье потерянием верного друга», «Жившего у меня в доме двадцать пять лет, здоровье и рассудок мой так расстроило и ослабило, что я одной смерти себе желаю и ищу, а потому и делами никакими не имею силы и соображения заниматься. Прощай, батюшка, помни бывшего тебе слугу. Друга моего зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю еще, куда осиротевшую свою главу преклоню, но отсюда уеду». Письмо не просто выдавало смятение писавшего, нарушало все эпистолярные каноны эпохи, включая своеобразную и заведомо неформальную норму по обоюдному молчаливому согласию, установившуюся в неофициальной части переписки Александра с Аракчеевым. Оно действительно дышало настоящим безумием. Аракчеев обращался к монарху так, как ни один, самый близкий, самый доверенный человек обращаться к нему не мог, чтобы бы ни стряслось, какие бы несчастья его не постигли. Незыблемые, веками отточенные правила исключали для подданного возможность официального ли, приватного ли, извещения государя о сложении высочайших возложенных обязанностей. Окончательным или временным все равно, подданный мог лишь испрашивать дозволение. Даже если грозные обстоятельства, тяжкая болезнь, внезапная изоляция вынуждали так поступить де-факто, слово не смело следовать за делом и должно было подчиняться ритуальным правилам словесного поведения». И вот случается домашняя катастрофа Рокчеева. И мы, во Александру I, становимся свидетелями страдальческого безумства, столь искреннего, что не поверить ему невозможно. А если невозможно не поверить, то невозможно и предать суду за самочинное сложение 11 сентября того же года всех обязанностей. Генералу Эйлеру, занемокший Рокчеев, перепоручил военные поселения, статс-секретарю Муравьеву введение канцелярских дел. В то время при Аракчееве состоял и член тайных обществ Гавриил Ботеньков. Вот был бы сюжет, если бы голодные, злые и вооруженные военные поселения оказались у него в руках. Царь Аракчееву поверил. Как свидетельствовал Дибич, сей непозволительный поступок, хотя и был неприятен государю, однако же он сказал мне, что извиняет болезненным состоянием графа Аракчеева. Конечно, никому другому такой поступок противозаконный не пошел бы без замечания. Но этот человек делает исключение из общего правила. Но что значило тогда поступать безумно? И в каких случаях обычно уравновешенные люди готовы были идти на безумные поступки? Как все артистичные люди на свете, люди конца XVIII-начала XIX века больше всего боялись выпасть из роли, оказаться в положении, не предусмотренным общественным сценарием, в нештатной ситуации. На поле боя они твердо смотрели смерти в лицо, терпеливо пережидали царскую опалу, кто в имении без права выезда, кто в сибирской ссылке, а кто и на Камчатке среди алеутов. Они достаточно быстро справлялись с ударами судьбы и приспосабливались к новому положению, если не формальный этикет, бытовая традиция, предлагали им типовой проект соответственной линии поведения. Но действительному а не салонной игровому безумию слепой романтической страсти или обыденной семейной утраты, или унижающему окрику, или неожиданной удачи на общественном поприще, всему, что общество не смогло или не пожелало формализовать, они часто, слишком часто не умели противостоять. И тогда умирали при первом удобном случае. Потому человек, столкнувшийся с неожиданным горем, порою как бы путал роли, инстинктивно подбирая маску по аналогии. Так, нередки случаи, когда страдальцы впадали в ролевое безумие, чтобы удержаться от безумия настоящего. В 20 веке, сказали бы, подсознательно изживали комплекс. Год 1825. Сентябрь 23. Елизавета прибывает в Таганрог. Одноэтажный каменный дом. На половине императрица походная церковь. Весь Таганрогский двор, пишет современник, по скромности и простоте своей представлял не более как благоустроенное хозяйство или усадьбу зажиточного провинциального помещика. Перед закатом жизни у царственных супругов с новой силой вспыхивает угасшее было чувство. Прогулки, беседы. За городом Елизавете особенно понравилось одно из живописных мест. Александр тут же распоряжается разбить сад. Государь внутренне напряжен. В сухаре попадается камешек не отравали. О простом, маленьком, устойчивом швейцарском счастье в чистом, ухоженном и не слишком богатом доме помышлял тогда не только русский царь. Неудачливый сподвижник Александра Попович Михаил Испиранский не был утончен, он был напротив того умен, холоден и тверд. Он не бежал из истории, он упорно ввинчивался, вживлялся в самую ее сердцевину. Но есть вещь, рационально неопределимая и впоследствии бесследно исчезающая, испаряющаяся, воздух эпохи. Есть идеи и умонастроения, живущие в нем и только в нем. Направивший вектор карьеры по крутой вертикали, сжигаемый честолюбием в жизни семейственной, Спиранский уповал в неподвижную горизонталь. 3 ноября 1798 года он был обвенчан с Елизаветой Стивенс. Отцом ее был английский священник. Мать происходила из швейцарского семейства Плантов. И, овдовев, по протекции протеерея Андрея Самборского, духовного воспитателя юного Александра Павловича, вместе с Елизаветой перебралась в Россию, в дом известной безобразницы к графине Шуваловой. Воспитывала дочь Александру и вместе с Шуваловой осенью 1792-го доставляла бадындорловских невест будущего царя в Россию. После свадьбы молодые наняли маленькую квартирку на Большой Морской. И, по словам позднейшего биографа, лицейского сокурсника Пушкина, барона Модеста Корфа, обзавелись скромно, но прилично. Муж ревностно работал, чтобы доставить подруге своей некоторые приятности жизни, а жена, разумеется, сама вела все маленькое хозяйство. Они, если и ждали испытаний, то лишь таких, после которых вновь воцарится тишина, и будет еще дороже, еще тише, еще блаженнее. По воскресеньям молодая хозяйка давала отдых дешевой кухарке и помогающим ей 13-летнему мальчику и 14-летней девочке, чтобы своими руками приготовить сладкий, сочный, жирный символ житейского уюта и семейного благоденствия — английский пудинг. Вокруг пудинга собирались друзья, подобранные не по ранжиру, а по сердечному влечению. Были игры, маски, фанты. Но вот все не так. И виною тому время. В день помолвки радостный жених подарил невесте массивные по тогдашней моде нагрудные часы. Вскоре карета, где находилась бедная Елисавета, как это часто с каретами случается, упала. Ударом о землю часы вдавило в грудь так, что они остановились. Вслед за рождением дочери 5 сентября 1799 года у госпожи Стивенс открылась чахотка. Чехотка не была редкостью. С ней жили, от нее страдали десятилетиями и потому Спиранский приготовился к новому образу семейственного блага — и лигическому к новой маске семьянина, наслаждающегося своей печалью. Но часы, часы остановились. перепрочив жену сиделки и отправившись в Павловск, избыта в историю, из точки покоя в точку кипения, он никак не мог предполагать, что по возвращении найдет остылый труп любимого существа. Жена, утратившая мужа, могла упасть в обморок, лишиться дара речи, забиться — И забыться в рыданиях. Муж, если это был правильный муж Екатерининских времен, должен был встретить испытания стоически и погрузиться в сдержанную скорбь. Но Спиранский только пятью годами был старше Александра Первого, и он не был правильным мужем. Он уже открыл свое сердце сентиментальной любви, срастил свою сердечную жизнь с сердечной жизнью возлюбленной подруги, однако еще не освоил роль женственно рыдающего мужчины. Он не знал, как себя вести и что делать» и поэтому инстинктивно избрал условно подходившую к случаю роль безумца и применил ее не к страсти, а к страданию. У изголовья дочери была оставлена записка, в которой новорожденная нарекалась по бабке и матери Елизаветы и содержалась просьба не разыскивать его. Спиранский исчез. Современник пишет. На следующее утро он с всклокоченными волосами, с страшно изменившимся лицом явился в свое жилище, приложился к телу и опять исчез. Так повторялось во все время, пока тело лежало в доме. Даже последний долг покойный был отдан без него, и с этого времени он не возвращался более домой и не показывался ни на службе, ни у знакомых. Уже только через несколько недель его отыскали, в глуши, на одном из Невских островов, совершенно углубленным в свою печаль.